14. -е. Другое измерение. Говорят, что внутри каждого человека, которого ты знаешь, есть человек, которого не знаешь. Но это, скорее всего, относится к обычным людям, а внутри необычных людей может находиться два незнакомых человека, а то и больше. А внутри этих незнакомых еще как минимум по одному незнакомцу. Сколько же незнакомых девушек для Брянцева было внутри его знакомой Евгении Переваловой, он мог только догадываться. И уже в ближайшее время. На городском оперативнику предстояло встретиться с какой-то частью всех этих незнакомок, что в ней затаились. Когда после долгого и глубокого сна Алексей открыл глаза, то увидел перед собой кота того самого кота, которого ранее встретил в подъезде дома Михаила к о р ж о в а и с которым потом разговаривал на лавочке Рахманинова. Сейчас кот молчал, не мяукал, не мурлыкал и не разговаривал. Но когда он обнаружил, что лежащий перед ним человек проснулся, кот сначала н а п р я г с я потом изумился и попятился назад. Глаза его стали огромными, как екатерининские медные п я т а к и Напряжение возникшего кота тут же передалось б р я н ц е в у а тикание настенных часов, идущих без передышки, а б с о л ю т н о й тишине. Еще больше усилили тревогу. На какие-то две-три секунды появился нарастающий белый шум, а потом шум резко прекратился, лопнул, как неудачно надутый мыльный пузырь, и в тот же миг б р я н ц в услышал не весь откуда появившийся веселый девичий голос: "Ну ты и Соня!". Сначала Алексею показалось Что это заговорил кот? Но кот, похоже, сам удивился появлению в комнате кого-то еще, и, с г д р о г н у в обернулся назад. В комнате появилась Евгения п е р е в о л о в а которая, подойдя к кровати, положила ладонь на лоб Алексея, а потом спросила: "Как ты себя чувствуешь? г л о в а не болит?" Появление Евгении стало для Бренцева, мягко говоря, неожиданным. На тот момент он и думать забыл о ней. И сидящий на стуле перед ним кот так вообще вел в парня в полное пространственное замешательство. Евгения подошла к окну и распахнула штору. От этого в комнату хлынул яркий дневной свет, который на мгновение лишил б р я н ц е в а зрения, а сидящий на стуле кот зажмурил глаза. Когда зрение вернулось, Алексей обратил внимание, что Евгения сменила цвет волос. Теперь она была брюнетка с черными как смоль волосами. собранными узел на затылке, легкое светлое платье с открытыми плечами смотрелось на девушке необычно, изменяя ее образ до неузнаваемости, а туфли на каблуках вместо привычных для глаза Алексея кроссовок и л и к е т и образовавшееся вокруг девушки свечение наводили на мысль, что все происходящее является волшебным в и д е н и е м Но от яркого света, резанувшего глаза Алексей проснулся окончательно. И сразу вспомнил все, что произошло до того момента, как он вышел на м а л ы г и н с к и й мост. А после моста в памяти образовался глубокий провал. Брянцев не помнил ничего, кроме тех слов, что являлись к нему бреду. Но вместо того, чтобы задать самый резонный вопрос, как я оказался в этой комнате и на этой кровати, Брянцев растянулся в глуповатой улыбке и спросил: "Женька". Я тебе уже несколько дней звоню и пишу, а ты не отвечаешь. Куда ты пропала? б р е ц с у приподнялся с кровати, намереваясь встать с н е е но в с п о м н и л что на нем совсем нет одежды, передумал это делать. Ты в курсе, что я тебе каждый день звоню, во много раз звоню и пишу? Я знаю, улыбнулась девушка и прикоснулась рукой к щеке Алексея. Но все вопросы потом. Твоя одежда в шкафу, а там... Она указала на дверь, что была у кровати. Ванная комната, туалет и душ. Приводи себя в порядок и приходи в столовую завтракать. Впрочем, она посмотрела на часы. Правильнее будет сказать обедать. Но я, э -э, Бренцо, хотел сказать что-то еще или у з р а з и т ь но Евгения оборвала его зарождающийся спич. Твоя одежда в шкафу. Ждем тебя в столовой. После этих слов через большую двухстворчатую дверь девушка быстро вышла из комнаты. Как только Евгения скрылась за дверью, кот сполз со с т у л а и нехотя попрылся за ней, словно это не Бренцу, е в а ему приказали прибыть в столовую. о ставший из к о м н а т е один, а Лексей поднялся таки с кровати и встал на ноги. В этот момент он почувствовал легкое головокружение и получил новую порцию воспоминаний. Он вспомнил, как уже просыпался в этой комнате, а потом вырубился снова. Мебель теперь не казалась уже такой г р о т е с к н о й но все же она была не совсем обычной. Такую он не встречал даже в антикварных магазинах или на тематических интернет-сайтах. Послушно следуя полученным инструкциям, Бренсу сходил в душ, а потом достал из шкафа свою одежду. Смартфон и служебное удостоверение обнаружили здесь же в шкафу. в к л ю ч а т ячейки хранения вещей покупателей супермаркета Атлас не было. Это обстоятельство Алексея нисколько не смутило, поскольку с одной стороны он еще плохо соображал после длительной спячки, а с другой, кроме самой сумки, больше ничего ценного для него ячейки хранения не было. Смартфон был выключен, и пока б р н ц е в одевался, его гаджет полностью загрузился и п о к а з а л что батарея заряжена больше, чем наполовину. При этом с о о в й с е т и и вайфая не было. Убедившись, что никакой связи нет, Бренцев запихнул смартфон в карман брюк и вышел из комнаты. За дверью обнаружился длинный полумрачный коридор, в противоположном конце которого было светло. На стенах коридора справа и слева было по ряду интреерных светильников, но ни один из них не горел, и выключателя за дверью не нашлось. Поэтому Алексей, как мы лег Пошел на свет и, пройдя мимо нескольких дверей, а также лестницы, ведущей на другой этаж, оказался в большой светлой комнате. Пока Брианс шел по коридору на свет, он был уверен, что придет в столовую, где найдет Евгению, ну, возможно, встретит еще и Кота. И действительно, свет привел его туда, куда надо, поскольку в этой комнате обнаружился круглый массивный сервированный стол. На столе уже были расставлены тарелки и разложены столовые приборы. Вокруг стола стояло пять таких же массивных под столу а т т ь с стульев с высокими резными спинками. Однако вместо Евгения и к о т а Алексей встретил тут своего недавнего вамживатого знакомого Юрия Ивановича, любезно предоставившего свой паспорт для приобретения с и м к а р т Мужчина сидел на стуле у открытого окна, закинув ногу за ногу, и читал газету. несмотря на то, что теперь мужчина был одет весьма прилично, на его переносице висели круглые очки с затемненными стеклами, а между пальцами правой руки была зажата дымящаяся сигара, Алексей сразу узнал его. Увидев Брянцева, мужчина стрепенулся и отложил газету на колени. Доброе утро, молодой человек. Как ваше самочувствие? Нос не болит? д а в ы проходите, присаживайтесь. Мужчина сделал пригласительный жест. указывая на стол. Алексей же машинально потёр переносицу и, убедившись, что с его носом всё нормально, уточнил: «Юрий Иванович, это вы?» «Да-да, это я. Юрий Иванович собственной персоной. Вы проходите, присаживайтесь. Сейчас будем обедать. Только вас ждём». По своему обыкновению вежливый и на манер XIX века произнёс сидящую окна м у ж ч и н а переложив газету на подоконник. к д л ж налить уже, да?» Донеслось откуда-то из-под стола, а потом оттуда в а р е ж н о вышел кот, который затем запрыгнул на стол, с т о я щ е г о стола, и, обернувшись к Алексею, р е г н у л с я "Садись куда-нибудь, не с т о я у же к а к и е с т у к а н Вениамин, что за манеры! о д е р н у в кота, покачал головой Юрий и в а н о в и ч а потом обратился к б р е н с у По правде говоря, Веня больше всех переживал и волновался за вас. Так то он обычно не разговаривает, все больше мяукает, да мурлыкает, и только в силу душевного волнения и стресса у него появляется человеческая речь. Алексей не знал, как ему отреагировать на все это, на говорящего кота а также на Юрия и в а н о в и ч а с и г а р ы поэтому слегка з а п у ш е в а л с я Вы молодой человек, видимо, удивлены тем, что я читаю газету, а не перебираю паблики в планшете, как это сейчас принято. Не скрывая иронию, вдруг задал неуместный вопрос Юрий Иванович. Очевидно, этот вопрос должен был вывести из ступора застывшего ухода принца. е в Но в ответ Алексей только пожал плечами и больше никак не отреагировал на это обращение. Возникшее неловкое положение смогла прервать только вошедшая в столовую Евгения, которая внесла фаянсовую пузатую супницу, а потом со стуком водрузила ее на середину стола. Из-под крышки супницы вырывался ароматный парок, который мгновенно дотянулся до носа Алексея и вызвал чувство голода. Следом за Евгенией в столовую вошла пожилая полная женщина с короткой прической, одетая в серый атласный халат, с широким и рукавами, больше похожим на модельное футуристическое одеяние. Черты лица ее были приятными добрыми, а светлые глаза выдавали еле заметную печаль. В руках она внесла поднос. с большим д ы м я щ и м с я чайником и стаканами в подстаканниках. Брянцев сразу уловил исходящее от этой женщины о баяни е и сделал предложение касательно ее имени. А вы, наверное, Елена Михайловна? Давайте я вам помогу. Алексей п р и н я л поднос с чайником, а после того, как поставил его на стол, вопросительно посмотрел на Юрия и в а н о в и ч а Верно? Верно. Леночка Михайловна – это она, наша мать Тереза. Подтвердил Юрий Иванович. Вы угадали, молодой человек. Да присаживайтесь уже, не стесняйтесь. Юра, женщина кинула на р о ч и т о с т р о г и й осуждающий взгляд на Юрия Ивановича, а затем соорудила на лице добродушную улыбку и повернулась к б р я н ц е в у Да, Алексей, да, меня зовут Елена Михайловна. Женя мне рассказывала про тебя. Приятно познакомиться. И мне приятно, машинально ответил б р я н ц е в отодвигая стул, чтобы наконец-то занять уже свое место за обеденным столом. С улицы через открытое окно д о н е с с я уже знакомый для Алексея колокольный перезвон. Усевшись за стол, принц е в решил сразу приступить к делу и выяснить обстоятельства, при которых он оказался в этой квартире или же в доме. Молодой человек больше склонялся к той мысли, что он все же находится в каком-то частном доме. И л е с о в н и к е хотя это жилище могло вполне сойти за элитный пентхаус. Женя, ты обещала мне все объяснить и рассказать. Молодой человек сначала посмотрел на Евгению, а потом обвел взглядом всех присутствующих за столом, включая Кота. Как я здесь очутился? Кто-нибудь объяснит мне хоть что-нибудь? Но, судя по всему, никто из собравшихся за столом Не спешил объяснять ему что-либо, в том числе Евгения, которая, п р и г н о р и р о в а в п р о з в у ч а в ш и й вопрос, принялась разливать содержимое супницы по тарелкам. Алексей же тем временем о г л я д е л с я по сторонам, и прежде чем разговор был продолжен, он успел оценить огромную хрустальную люстру, что свисала прямо над столом, и рассмотреть камин, стоящим с рядом рыцарем, у которого вместо алебарды, считая меч, а был совок, кочерга и щетка. А стена над камином закрывал огромный плазменный телевизор. Алексей, послушайте, взял слово Юрий Иванович. Я рекомендовал вам Елену Михайловну как человека, у которого можно снять жилье для того, чтобы вы были рядом и под нашим присмотром. И мы знаем, что несколько раз вы приходили сюда. И Юрий Иванович замялся. Но, но по ряду причин мы не могли открыть вам дверь. Так было нужно. Мы... Я приходил сюда, не дослушал до конца объяснений Юрия Ивановича, искренне удивился Бренцу. Уж не хотите ли вы мне сказать, что мы находимся в девятиэтажке около цирка? Алексей развел руки в стороны и осмотрелся по сторонам. Я слышу звон и допускаю, что где-то рядом есть какая-то церковь. Но извините... Я не могу поверить, что такая огромная квартира с такими высокими потолками уместилась в плане строения, построенного еще по типичному советскому архитектурному проекту. Что-то снаружи у этой девятиэтажке я не видел ни одного орочного окна. Вы, наверное, шутите, п з в о л и т е Или это какой-то розыгрыш? Бренцев хотел ляпнуть еще и про похищение с отравлением, но подумал, что если бы его действительно похитили, То не стали бы приглашать за такой роскошный обеденный стол, и о м о г л и бы просто пригласить гости. Верно, согласился р и в а н и ч Здесь рядом и недалеко действительно есть церковь, собор и цирк, но это не совсем те здания, что вы раньше видели. Да, все узнаешь и поймешь со временем, продолжила объяснение Елена Михайловна. Алексей, ты пока прими как есть, а выводы с д е л а е ш ь потом. Я знаю, тебе нелегко будет это все принять и понять, но, как бы это сказать, женщина задумалась. А посмотри-ка на кота! Перехватив инициативу разговора, включилась молчавшая до этого Евгения. Ты когда-нибудь видел такого г о в о р я щ е г о Алексей отрицательно мотнул головой в ответ. А он есть, он есть, существует, умеет разговаривать. Посмотри на него. Поверь, все, что ты сейчас услышишь. Ты должен принять, как есть, Веник. Ну хоть ты скажи ему. Последняя фраза явно была адресована коту, но кот в ответ ничего не сказал, а только вопросительно покосился на Евгению, а потом сделал вид, что не понял вопроса, демонстративно отвернулся и начал лакать суп, из стоящий перед ним т а р е л к и Тарелка, это кстати, была меньше, чем другие, и явно предназначалась специально для кота. Понимаешь, Вселенная состоит из множества миров, и каждый мир может иметь множество вселенных. И тот окружающий тебя мир, мир вокруг тебя, на самом деле далеко не такой, каким ты его себе представляешь. Вдруг п е р е й д я н а т ы начал как-то ветевато издалека и неподелу объясняться Юрий Иванович. Нам известна только примерная модель миров, и согласно этой теории Между собой похожи только параллельные миры, то есть те миры, которые находятся рядом друг с другом. Эти миры практически не отличаются между собой. Иногда они пересекаются, сливаются и объединяются. Например, эта квартира, мужчина развел стороны руки, находится сразу в трех мирах. Но чем дальше миры друг от друга, тем меньше у между ними сходств и все больше различий. И все миры? Кстати, мы их называем измерениями. Вся Вселенная связана между собой людьми, подытожила Елена Михайловна. Ну или, точнее, будет сказать, разумными существами. Да, разумными. Как-то у н ы л о протянула Евгения. Но только не все разумные понимают друг друга. Некоторые так и вовсе не выглядят разумными. К сожалению, Женечка, это так. И ты, как всегда, видишь самые злободневные аспекты окружающей нас действительности, заметил Юрий Иванович. Действительно, чем дальше измерения находятся друг от друга, тем больше между ними разногласий, тем меньше между ними общего и тем меньше они понятны друг другу. Мы и не знаем, где Вселенная берет свое начало и где она заканчивается. А сейчас, Алексей, в данную минуту. Мы все находимся в измерении, которое мужчина на секунду две задумался, поднял кверху глаза, прежде чем продолжить мысль. Да, наверное, так будет понятнее. Является параллельным миром относительно к тому миру, где родился и вырос ты. Это другое измерение. А так как это измерение находится рядом с твоим, то они очень похожи друг на друга. Если бы не говорящий кот, то Брюнцев вероятно решил бы, что он попал в компанию сумасшедших, или принял бы все за какой-то дорогой и изысканный розыгрыш. Но он сам лично собственными ушами слышал, как сидящий с ним за одним столом кот издавал членораздельные звуки, проявляя при этом признаки незаурядного интеллекта. Но пока разум Алексея не спешил принимать услышанное за чистую монету. И всячески противился этому. Однако, несмотря на в д р у г в о з н и к ш и е перед н и м очевидные, но невероятные обстоятельства, изменяющие законы бытия и существования, б р и н ц о в обратил внимание на изысканность сервировки стола, а также на находящиеся на нем кулинарные шедевры. На первое, как уже известно, был суп. Такой суп молодой оперативник, похоже, никогда еще в своей жизни не пробовал. Может быть, в каких-нибудь дорогих новгородских ресторанах и готовили нечто похожее, но Алексей со своей лейтенантской заработной платой не мог себе такого позволить. При этом, на первый взгляд, если посмотреть в тарелку, в супе не было ничего особенного, только фасоль, овощи, говяжье мясо и а р о м а т н а я зелень. Скорее всего, секрет с п е ц и я х подумал про себя Алексей. К супу прилагались небольшие хрустящие ржаные булочки, а в качестве гарнира для запеченной красной рыбы были представлены тушеные овощи. Все это казалось Алексею невероятно ароматным и вкусным, хотя, скорее всего, это обуявший его голод преувеличил вкусовые качества обеденных блюд, и на самом деле еда была вполне обычной. Постепенно чувство голода стало отступать. И б р я н н ц вернулся к насущным вопросам. Как и когда он тут оказался, Алексей по-прежнему не помнил, не понимал и даже не догадывался, что случилось. Ну хорошо, допустим, мы в параллельном мире, и с этим мне все понятно. Но не возьму в толк, как я здесь оказался и почему не помню момента моего перемещения сюда. Задал вопрос Алексей, обращаясь одновременно ко всем присутствующим, а еще сделал отдельный акцент в сторону Евгении. И почему ты не отвечала на мои звонки? Ты же видела меня, ну тогда из троллейбуса. Тогда я была уверена, что что это ты выследил и убил дядю Мишу, а потом стал шпионить за мной. Как-то подавленно ответила Евгения. Было очень заметно, что слова ей даются с трудом, и она тщательно подбирает их. Алексей, заговорила Елена Михайловна, положив свою ладонь на руку Евгении, видимо, пытаясь таким образом ее успокоить. Ты же знаешь об убийстве Михаила Коржова, которое совсем недавно случилось в великом Новгороде, и нам известно, что ты был в его квартире, когда случился пожар. После этих слов она бросила взгляд на кота. который по-прежнему сидел за столом с невозмутимым видом и казалось, что не принимал в разговоре никакого участия. Мы полагали, что ты прямо причастен к этому убийству, но не знали, какая тебе была отведена роль, поэтому мы стали присматриваться к тобой, избегая при этом контакта. И таким образом мы выяснили, что за убийство Миши стоит кто-то другой. А ты причастен лишь тем, что исполнял свои служебные обязанности. Ты же полицейский, правильно? А три дня назад ты тоже стал жертвой нападения и пострадал, возможно, от одних и тех же рук, что и Миша Коржов. Мы тебя, кстати, в бессознательном состоянии на Малыгинском мосту подобрали, подытожил Юрий Иванович. А потом добавил: и теперь ты здесь, хотя никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был тут появиться. Закончив речь, Юрий Иванович строго посмотрел на Евгению, тем самым давая понять, что причиной появления б р е н ц с в а в этой квартире является именно она. Евгения же сразу после этого высказывания резко встала из-за стола и покинула столовую. Со стороны могло показаться, что такое поведение девушки было вызвано ярко выраженным укором со стороны Юрия Ивановича, но в действительности причина крылась и в другом. болезненных воспоминаниях и н а х л ы н у в ш е ч у в с т в е скорби, что вскоре подтвердила Елена Михайловна при ровом м о л ч а н и я возникшее после ухода е в г е н и и с т а о л о в й Миша относился к ж е н е как к родной дочери, своих-то детей у него не было, наверное, он был одним из самых близких людей для нее, ну не считая мама, конечно. Елена Михайловна в з д о х н у л а и посмотрела на дверь, за которой скрылась расстроенная девушка. Она очень тяжело переживает его смерть. Мои с о б о л е з н о в а н и я негромко произнес Бренцев, не знаю, что еще можно сказать в этом случае. Лучшие доктора для человеческих душ – это время и поддержка, а в с о б о л е з н о в а н и я х проку мало, – сказала и л е н а Михайловна, а потом, в став за с т о л а направилась к двери, за которой скрылась Евгения. Прошу прощения, я выйду на минуточку, посмотрю, как она там. Женщина вышла, а вместе с ней из с т о л о в о й у л е з н у л и кот, шмыгнул в открытую дверь в последний момент, пока она не закрылась. Так, ладно, вымолвил Юрий Иванович, п о с м о т р е в вслед Елене Михайловне, нервно постучал костяшками пальцев по столу, а потом обратился к б р е н ц е в у Мне известно, что из квартиры Миши вы вынесли некий предмет, а точнее сказать, ежедневник. Он у вас? Услышав такой вопрос, Алексей машинально ощупал задний карман брюк и, убедившись, что к л ю ч а от ячейки хранения у него по-прежнему нет, решил не спешить с ответом, а для начала попытался выяснить кое-чего об этом дневнике. Да, была такая тетрадка рукописная, солдатская, подтвердил Брянцев. Но почему она вас так интересует? А это мой дневник, он мне принадлежит, не задумываясь ответил Юрий Иванович. Вам, Алексей удивился, это вы его в е л и Нет, не я. Я просто дал его на время, дал почитать, так сказать. Юрий Иванович н о ь постучал пальцами по столу, и Брянцев заметил, что его собеседник нервничает. Так где же он? Его обязательно нужно мне вернуть. Алексей, как прирожденный оперативник, сразу почувствовал обман и неискренность словах Юрия Ивановича, поэтому твердо решил, что не раскроет место находки ж дневника. Пока не переговорит Тэт от т т с Евгений. И все этой к о м п а н и и он доверял только ей, а с другой стороны не было никаких гарантий, что дневник находится в том месте, где он его оставил. Об этом тоже не хотелось говорить, так как можно было утратить влияние на ситуацию. Поэтому Брянцев решил набить себе цену и потянуть время. А знаете что, Юрий Иванович, заявил л у к о в Брянцев, дневника у меня нет. Я не помню, где он. Но, скорее всего, я его потерял. В общем, нет его у меня. Это плохо. Я знаю, что при тебе его нет. Но Юрий Иванович собрался сказать что-то еще, а может быть и потребовать, но в этот момент в столовую вошла Елена Михайловна, и он тут же преобразился, с д е л а в вид, что к разговору о дневнике потерял всякий интерес, переключил внимание на женщину, он спросил у нее: ну как там, Женька? Успокоилась Елена Михайловна в ответ только махнула рукой, после чего с мрачной миной на лице заняла свое место за столом, не проронив ни слова. На этом все расспросы прекратились. Дальше сидели молча, каждый думая о чем-то своем. Юрий Иванович дневником больше не интересовался, а б р я н ц е в а не стал настаивать на продолжении разговора, п е р в о н а ч а л ь н появлением столовой Елены Михайловны. Евгения вернулась в столовую спустя минут десять. И вид у нее был уже не такой печальный.